Глава сороковая. Совет четырех. На постоялом дворе три дуба на первом этаже находилась небольшая трапезная, которая славилась на весь город простой, но сытной и вкусной пищей. В обеденное время здесь всегда было не протолкнуться, но сегодня даже не хватило столов, чтобы разместить всех желающих. Во дворе собралось чуть ли не полгорода славных сугуронцев, которые пришли поглазеть на заморских артистов, прибывших по случаю предстоящей свадьбы наследника с приемной дочерью императора темных земель. Повсюду стоял невообразимый шум. Взрослые и дети с восхищенными возгласами переходили от одной повозки к другой и подолгу рассматривали диковинных животных в клетках. Вокруг сновали люди, ростом с семилетних детей, при том, что они были вполне взрослыми». А на пеньке сидел настоящий тролль и ковырялся огромным ножом в зубах, плотоядно поглядывая на расшалившуюся мелюзгу. «А куда ушел Арникус?» – поинтересовалась Алисия, задумчиво глядя в окно. Ее внимание привлекла очень красивая девушка-змея, которая, свернув нижнюю часть тела кольцами, с грустным видом возлежала на пестрых подушках, игнорируя откровенные взгляды горожан. «Он ушел отправить гонца в Норфорд, отправил Кастиан, неотрывно наблюдая за входом в трапезную. Его снедала тревога. Прошло уже несколько часов, а сестра все не возвращалась. «Я написал письмо Маллигану, попросил, чтобы тот как можно быстрее переслал письмо Арникуса на его родину. Ты должна помнить Томана Алсона, мага второй заставы». Он отставил опустевшую кружку и с силой сцепил пальцы. Однажды он нас с тобой переправлял на земли вампиров, помнишь? Конечно, помню. Алисия прильнула к стеклу. Он тогда смог перекинуть настолько границы Северного Отликхорна, а дальше нам пришлось добираться своим ходом. Девушка-змея забралась на повозку и, почувствовав на себе чужой взгляд, обернулась и посмотрела на нее. На мгновение их взгляды встретились. Незнакомка почтительно кивнула, а Алисия доброжелательно улыбнулась в ответ. — А дальше и не нужно. Зная эту его особенность, Арникус приказал Сивору Селдросу организовать постоянное дежурство на границе. И как только они получат депешу, тут же выйдут всем войском к стене. — Не Все это время, внимательно слушавший их разговор, поднял голову и с любопытством посмотрел на демона. Ему очень хотелось спросить, кто такой Арникус и почему по его требованию к стене должно отправиться войско вампиров. Но в этот момент от окна отвернулась Алисия, и он тут же обо всем забыл. На лице принцессы блуждала загадочная улыбка. «Каас!» Алисия хитро посмотрела на Асура – «Я, кажется, знаю, как нам попасть в ваш семейный, жутко неприступный замок!» Между столами, призывно покачивая бедрами, сновали две пушнотелые молодые женщины. Они ласково улыбались посетителям и разливали напитки. Одна из них остановилась возле Недариона. «Вы позволите, господин?» Лилейным голоском девица попросила разрешение наполнить пустую кружку – наклоняясь с кувшином так низко, что казалось, еще чуть-чуть, и ее грудь вывалится из непростительно глубокого выреза. — Да, — довольно протянул дракон, разглядывая женские прелести, пока разносчица наполняла кружку. И тут же вскрикнул «Ой!», расплескав вино по столу. В недоумении приподнял бровь и посмотрел на принцессу. Но девушка сидела с невинным видом, словно не она только что пнула его под столом носком сапога. — А скажи, пожалуйста, милейшая! Выделяя голосом последнее слово, ласково обратилась Алисия к разносчице. — Артисты, которые находятся во дворе! Широко улыбнулась, полыхнув огненным взором так, что девушка отшатнулась от стола. — Где будут выступать? Я всегда мечтала посмотреть такое представление. Даже не думайте, вам это представление ни за что не увидеть. Женщина подбоченилась одной рукой, гордо выпитив грудь, и посмотрела с вызовом на девушку с волосами цвета пламени. Артисты эти приехали на свадьбу наследника и выступать будут в замке Латиар, а туда обычному люду вход запрещен. Кассиан перевел взгляд от дверей на разносчицу, посмотрел на Алисию и улыбнулся, поняв теперь ее задумку. — А когда они туда отправляются? — поинтересовался Асур. — Мне неведомо. — разносчица повернулась и пошла к другому столу. — Но грозились сегодня. — Пошли! — Кассиан сорвался с места. — — Нужно договориться с ними прежде, чем здесь объявятся воины Райнера, а они обязательно приедут. Райнер без досмотра ни одну повозку не впустит в замок. Но тут же остановился и оглянулся на драконов. — Так, мне с вами нельзя. Еще глубже натянул капюшон, пряча лицо, и обратился к Алисии. — Говорить с ними будешь ты, заинтересуй их чем-нибудь. Отвязал мешочек с монетами от своего пояса и передал подруге. «Предложи им золото, много золота. Вам обязательно нужно попасть в замок». Вернулся Арникус. Он стоял в дверном проеме и обводил взглядом переполненное помещение. Поднял правую руку, заприметив друзей, и пошел в их сторону. Но был встречен на полпути. «Пошли на улицу, разговор есть». Кас подхватил под локоть вампира и потащил за собой. «Нужно с заморскими артистами договориться», «Чтобы они взяли вас с собой в латиар, и сделать это нужно как можно быстрее». Они вышли на улицу и остановились. «Кстати, как все прошло?» «Все хорошо, гонец уже в пути», — Арникус улыбнулся. И «Я настолько щедро оплатил его услуги, что он пообещал даже отчитаться по прибытии обратно». С интересом огляделся. «А чего ждем? Пошли договариваться?» «Я пытаюсь понять, кто у них здесь главный, у кого какие мысли на этот счет». Костян бросил взгляд на друзей, остановившихся за его спиной, и только сейчас заметил, что вампир что-то прячет под плащом. «Что у тебя там?» «А в общем, не удержался». Арникус откинул полу плаща и извлек из сумки сонного котенка с темным пятнышком на голове. «Вернулся к тому торговцу и забрал это чудо». «Если бы кто-нибудь сейчас спросил у вампира, зачем он это сделал, он не нашел бы вразумительного ответа». Алисия протянула руку, чтобы погладить лысое чудовище, но животное агрессивно зашипело и попыталось даже ударить ее лапой, проворно вскарабкалась по плащу на плечо Арникуса и оттуда уставилась на нее немигающим взглядом. Кастян присвистнул и с любопытством посмотрел на вампира – Анидарион тихо засмеялся, глядя на расстроенное лицо принцессы. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — тихо произнес Асур, хотел что-то еще добавить, но вовремя заметил свою сестру, укотанную с головы до ног в плащ. А Элета остановилась за спиной вампира и счастливо улыбалась, глядя на котенка, сидящего на его плече. Кассиан обратился к сестре. Но ну, наконец-то! Мы тебя уже заждались! Что так долго? — А это мне? — тихо спросила демоница, робко протягивая руки к котенку и не обращая внимания на брата. Арникус обернулся, смущенно кивнул, отцепил от себя лысое сокровище и вручил девушке. А Элет порывисто бросилась ему на шею. — Спасибо, спасибо! — тут же отстранилась, заглянула ему в глаза — и вдруг засмущалась своего порыва, отступила и потупила взор. Никогда прежде Алисия не видела такого выражения на лице Арникуса. Холодный, всегда немного отстраненный вампир выглядел ошарашенным. Она с любопытством взглянула и на юную демоницу. У девушки лицо горело смущенным румянцем. — Назову-ка я тебя Киисой! — Неожиданно для всех выдала Илет, почесывая грудку своему питомцу, который от удовольствия тарахтел так, что было слышно на весь двор. Мужчины удивленно переглянулись, а Алисия даже рот приоткрыла. Внезапно раздалась громкая команда. — Так, собрались все сюда. Полноватый мужчина взобрался на повозку и потряс раскрытым письмом. Рядом с ним стоял гонец из замка и цепким взглядом осматривал присутствующих. Костян медленно отступил за спины друзей, поманив за собой сестру. «Слушаем внимательно! По приезде в Латиар нам придется давать представление!» Он поднял руку, останавливая поток вопросов. «Нет, свадьба не сегодня. Наследник изъявил желание увидеть, что мы из себя представляем, и приписал к письму» что от этого будет зависеть наше вознаграждение. Скоро здесь появятся его воины. До этого времени вам всем нужно привести себя в порядок, надеть костюмы и нанести на лица грим. Нам сегодня придется особенно постараться». «А вот и главный», — тихо произнес Арнику, сберя под руку Алисию. «Пошли, поговорим с ним».